Шаман. Шаман может заставить хворого ходить, а бесплодную родить, если только пациент будет достаточно сильно верить. Есть в Сибири и магия, это я узнал еще до приезда в Техтюр. Когда я впервые попал в Якутск в 2008 году, меня отвели в недавно открывшийся медпункт, которым управляла супружеская пара якутов. Там было полно современной медицинской техники, но несмотря на это, Пациентов все же лечили не только по западным учебникам медицины. Мужчина-врач отвел меня в комнату, в которой была только кушетка. На здоровье я не жаловался, но он приказал мне лечь. Так я пролежал 20 минут, пока мужчина водил надо мной руками и дотрагивался до предположительно болевых точек. Потом он вдруг нашел проблему и ее решение. «Все недуги от рождения, от того, что человек выходит из утробы в неправильном положении», сказал он. «Если акушерка не исправит, придется исправлять во взрослом возрасте». Мужчина помял пальцами мою черепную коробку. «Вот тут проблема. Я поставлю орган на место», сказал он загадочно. По словам моего друга, когда я был в комнате, я пребывал как будто в другом мире. У сегодняшних якутских шаманов вполне может быть медицинское образование и белый халат но они прибегают и к старинным традиционным средствам – целительству. Шаманизм – это дар Сибири мировому культурному наследию. Само слово пришло из языка эвенков-кочевников и означает «знающий». В древних верованиях народов Сибири, так же как и у финно-угорских народов, мир поделен на верхний – мир богов и будущего, средний – мир людей, и нижний – мир умерших. Шаман-посредник, способный перемещаться между мирами и разговаривать с духами. Так у якутов отношения с верхним миром поддерживают белые шаманы. С нижним миром общаются черные шаманы, которые могут изгнать туда грязных духов, а также успокоить неприкаянные души умерших. Во время обряда шаман входит в транс. Он может превратиться в животное или поменять пол. Но в обычной жизни он просто человек. В отличие от врача, шаман не лечит болезнь, он восстанавливает гармонию в природе, все болезни и несчастья от того, что она нарушена. Если крещенный человек в молитве просит что-то для себя или для ближнего, шаман просит для всей природы. Природа создала человека, она же создала болезни и травмы. Мы должны защищать природу, как своего ребенка. Вода и снадобья исцелят нас. Если ничего не помогает, тогда уже нужно идти к шаману. Он увидит причину болезни, объясняла мне алтайская шаманка Надежда Югушева. Никто шаманом по собственной воле не становится. Это судьба, которую человек не может избежать, если она ему выпала. Дар шамана считают страданием, человек как бы против воли владеет даром духов. Часто инициация происходит через тяжелую болезнь. Болезнь раскалывает человека на части, а духи потом собирают его заново, уже шаманом. Югушева говорит, что заболела, когда ей было 23 года. Она сильно похудела, попала в больницу. Там она встретила двух женщин. «Я знаю, что ты родилась отмеченной», — сказала одна из них. «Если согласишься, выживешь», — добавила она и дала адрес. Ночью Югушева вышла из больницы и пошла по адресу туда, где жила другая женщина. Через три дня болезнь отступила. Шаманизм — это не такая вера, как в догматичных книжных религиях. Он всегда был практикой неграмотных людей, его трудно объяснить словами. Он заключает в себе всю жизнь. Шаманы считают, что истории нет, течение времени циклично. Шаманизм не приказывает людям править землей и населять ее себе подобными. Шаманизм говорит, что надо жить в согласии с природой, как неотделимая ее часть. В шаманизме человек тоже сам отвечает за свои поступки, иначе можно было бы подумать, что у нас всего одна жизнь и можно спокойно грешить говорит Анатолий Алексеев, исследователь шаманизма из Северо-Восточного Государственного Университета. Согласно опросу 2012 года, 1,7 миллиона человек, то есть 1,2% населения России, признали, что практикуют традиционные вероисповедания. Однако нельзя сказать, чтобы шаманизм в Сибири практиковали на каждом углу. Даже в самых удаленных уголках Сибири мне говорили, что настоящих шаманов уже не осталось. С шаманизмом боролись сотни лет, вначале христианством, потом коммунизмом и наукой, и плоды этой борьбы мы видим сегодня. В царской России якут, принявший православие, получал на три года освобождение от ясака – пушного налога. Якутов крестили в середине XIX века, и тогда же им дали русские имена. Не придешь на службу в церковь – пять копеек штраф. Но обращение в христианство имело довольно формальный характер – люди жили по-старому. Шаманы лечили больных, приносили жертвы в священных местах, все как раньше. Гораздо успешнее в искренении шаманизма была советская система. Коммунисты видели в шаманах угрозу собственной власти. Шаманы противились образованию и медицине, поэтому их считали распространителями древних предрассудков. При коммунизме уничтожили бубны и костюмы шаманов, а ритуалы запретили. Многих отправили в лагеря или расстреляли. К 50-м годам прошлого века шаманизм в Якутии был практически полностью истреблен из повседневной жизни общества. Более поздние попытки обратить народ в другую веру тоже не прижились. Напротив, нашего дома в Тюхтюре построили православную часовню, в которой никогда ничего не происходило. Во многих якутских деревнях стоят православные церкви, но редко, когда в них кто-то бывает. Якуты сторонятся церквей еще и потому, что рядом с ними, как правило, находится кладбище. А кости покойников, от них надо держаться подальше. Один наш односельчанин громко мне возмущался, что это за русская вера такая. Не понимая, что значит просить прощения за какие-то грехи. Что это за вера? У нас нужно быть сильным. В Якутске построили большую мечеть, куда приглашают и якутов, но они не хотят менять свою веру на ислам. Также плохо идут тут дела у протестантского движения. В Якутске в университете учатся двое финнов, которые на самом деле приехали работать миссионерами в общине при Ингерманландской лютеранской церкви. На самом деле их прислали сюда от миссионерского общества Кюльвяя пробуждение на монгольское служение. Они вызывают у меня даже сочувствие, уж очень это безнадежное занятие – обращать якутов в лютеранство. Отношение к христианской вере тут скорее равнодушное. На дверном косяке в нашем доме, в тюхтюре, хозяйка повесила разные амулеты на счастье. Метелку из конского волоса, кожу какого-то грызуна и клюв утки. Когда коммунисты принялись искоренять шаманизм, они не знали, что он не только в предметах, шаманских нарядах и бубнах, а пронизывает всю жизнь. И пусть шаманы и их ритуалы позабыты, элементы духовной жизни в Якутии очень видны. Так считается, что у любого живого существа и неживого предмета есть дух – кут. Обычно духом приносят в жертву блины. Жертва будет лучше, если муку замесил человек, обладающий шаманским даром. Дары в виде блинов стали так популярны, что в Якутске в ресторане традиционной кухни «Махтал» на электрическом камине пришлось повесить бумажку. Запрещено оставлять блины. Коммунизм не смог уничтожить священные места шаманизма – Потому что они созданы самой природой. В Усть Нюкже, ревенки мне рассказали, что у каждой семьи есть место поклонения. Сейд. Оно может быть похоже на людей, деревья или камни. Когда стада оленей переводят на новое пастбище, надо обязательно сходить к сейду и зажечь чебрец. Если возникает какая-то проблема, надо принести в жертву олененка. Настоящих шаманов эмчит. в Якутии осталось мало. Но разных народных целителей и ведущих ритуалы благословения и очищения, Алгыс, здесь довольно много. Целители ездят по Якутии, лечат и читают лекции в стиле наставников, лайф-коучеров. Самая известная из них – Эдии Дора. Это яркая, крупная женщина, но еще ярче ее слава. Целительница родилась в 1959 году. По паспорту она Федора Кобякова, В Якутии все ее знают по прозвищу «Старшая сестра». Конечно, я хотел встретиться с Идией Дорой, но это казалось не так-то просто. В последнее время она отошла от целительства. Как говорит ее помощница Евдокия Иренсеева Огдо, она путешествует по миру, чтобы говорить с природой. К ней приезжали многие иностранцы типа тебя, всегда такие недоверчивые, но потом она каждому говорила что-то такое, что им приходилось поверить. Например, что у тебя под кроватью сапог или в таком-то возрасте ты обидел свою мать. Японцам она сказала, что их страну через три месяца накроет землетрясение. Они не поверили, а так и случилось, рассказала Иринцеева Агдо. К счастью, Эдии Дара предсказала, что еще тысячу лет конца света не будет. У нее есть огромный 13 бубен. Его она достает лишь в трех случаях: если разгорается война, идет эпидемия или весь мир в огне. Пока ни разу бобин не гремел. Видно, духи не были расположены, и обещанная встреча с Едией дара так и не состоялась. В качестве утешения иренцеева Агдо подарила мне книгу, которую она написала об идеей даре. Книга желтая, круглая, желтый символизирует уважение, а круглая, потому что женские духи круглые. В книге описаны истории чудесных исцелений. Саргалана Сергеева рассказала, как пошла однажды к идеи даре из-за бесплодия. «У тебя никаких проблем нет, уходи», — сказала ей идеи дара. «Как так? Мне почти сорок, а детей у нас нет», — возмутилась та. «Будут два сына». После той встречи она отнесла блины на берег реки и позже родила двух сыновей. У старшего на ухе шрам. Говорят, что так идеи дара отмечает своего ребенка. Якуты – прогрессивный народ, и они быстро приспособили свои верования к современной жизни. По традиции, перед строительством дома шаман должен был проверить место. Один человек, занимающий в Якутии высокий пост, рассказал мне, что вместо шамана проверял свой дом со специалистом, который может определить присутствие негативной энергии при помощи раскачивающейся металлической палочки. «Из-за вечной мерзлоты здесь много плохой энергии», – уверял он. Штамлер Профессор антропологии северных народов университета Лапландии считает, что в республике Саха шаманизм обновлен до уровня 2000-х годов. Новые обычаи оказались полезными людям. Так целители зовут для лечения алкоголизма. У немцев шаманизм имеет древние корни, но проблема в том, что он не обращен к молодежи. Многие предприниматели в этой области скорее напоминают шоуменов, чем проводников в мир духов, к которым надо относиться серьезно. Январь в Якутии – время гаданий. Танха. Когда природа спит, духи бродят, родятся шаманы, а окно в потусторонний мир открыто. Если сесть рядом с прорубью, водяной Сулукун откроет тебе будущее. Примечание. Сулукун или сулукут – нечистая сила, которая зимой, когда все замерзло, выходит через проруби. Сейчас из танха сделали дешевый бизнес. На вечер – Танха в Якутский музей фольклора приходят финалисты ежегодного конкурса экстрасенсов. За дополнительные полторы-две тысячи рублей они предсказывают будущее по картам, якутским бубнам, чаинкам или фотографии. Один обещает клиентам привлечение денег, другой вернуть супруга супругу. В разделе «Письмо читателей» газеты «Якутск вечерний» один мужчина разочарованно сообщает «Я обошел всех предсказателей и шаманов Якутии», «Хотел выяснить, что меня ждет, но все говорят разное, и ни одно из предсказаний не сбылось, только деньги выбросил на ветер». Некоторые новые шаманы любят выступать в СМИ с предсказаниями о судном дне. Один якутский шаман утверждал, что в 2016 году земля должна была покрыться черными рыбами, а развитие человечества повернется вспять. Тувинский шаман предрекал, что в 2018 году молнии убьет очень известного человека во время его публичного выступления, а НАСА научится использовать молнии для научных целей. Шаман из Якутска, Кулан, в своих предсказаниях мудр и дает простор для толкования. Так он говорил, что в 2018 году Земля накопит много энергии, и люди не должны дать ей вылиться в разрушительную силу. То есть выплеск энергии может случиться, а может и нет. В 2012 году управление ЖКХ Республики Саха отправило молодого шамана Леонида Савина в Мексику участвовать в ритуалах индейцев, направленных на предотвращение конца света, предсказанного календарем мая. «Если Савин предотвратил конец света, можем сказать, что мы свою работу сделали хорошо», сказал представитель ЖКХ прессе. Далеко не все представители сибирских народов скучают по шаманам. Они считают современных шаманов шарлатанами. Они говорят, что под прикрытием восстановления традиционных верований коренные народы возвращают обратно в каменный век. «Мы, журналисты, не любим шаманов, согласны?» Заговорщицки подмигнула в ответ на мой вопрос коллега, якутская журналистка, чуть постарше. «Брать у них интервью невозможно, несут одну непонятную чушь». Одна якутянка сказала, что она страница шаманов так же, как и ее мать. Мама рассказывала, как ужасно было в ее детстве, когда не было другой медицины, только шаманы. Несколько ее сестер умерли маленькими. Кроме того, что современный сибирский шаманизм скорее превратился в new эйдж религию, его еще пытаются институтализировать и придать религии официальный статус. В Якутии и Туве замечено ярость стремление поднять шаманизм до уровня государственной религии. В Якутии продвижение традиционного верования входит в обязанности Особого Министерства Духовного Развития. Как в советское время строили дворцы культуры, примерно так же сейчас во всех административных центрах Якутии строят восьмигранные дома очищения, или арчи. В Якутске поговаривают, что в городе надо бы построить главный храм традиционной религии. В Туве вот основали такое чудо природы, как Академия шаманизма, и в июне 2018 года тувинского кара-оола, Добчун-оола, выбрали первым верховным шаманом России. Подчеркнутая важность внешней формы – это советское наследие, будь то православие или традиционные верования. Однако есть у якутов стремление и создать собственную книжную религию. На выезде из Якутска красуется восьмигранное бревенчатое здание – Это главное святилище религии Айыы. В храме есть и метелки из конского волоса, и чаши с кумысом, и фреска, изображающая медитирующего человека на фоне ленских столбов, а также схемы на якутском языке, объясняющие, как работают органы человеческого тела, происходит смена времен года и как устроен пантеон якутских богов. На полу стоит дерево с тремя ветвями, на которое можно повесить дары богам или приходу. Один из двух высших священников прихода, Лазарь Афанасьев, лысеющий 65-летний мужчина в очках, в шерстяном свитере и брюках со стрелками, говорил, подхихикивая, как Далай-лама. Его тут зовут Терис, или Распорядитель. Он основал религию Айыы -э -э в 1989 году, когда Якутия переживала сильный подъем национального самосознания. В Сибири есть несколько разных видов шаманизма шаманизм якутов, бурят, тувинцев и частично алтайских народов, которые находились под монгольским влиянием, это вера в природные силы кочевых степных народов, главная цель – защита лошадей и скота. Считается, что якуты сохранили черты древних верований тюркских народов – тенгрианцев. Так, в тенгрианстве более подробное объяснение сотворения мира, более развитый пантеон богов и, в определенной степени, более институализированные религиозные обряды, в которых шаман выступал в роли жреца. Терис воссоздал тенгрианство заново, исследуя архивные записи якутского шаманизма и написав в обосновании веры пару десятков книг. «Шаманизм пытаются насильно вернуть, но его время прошло», — говорит он. «В основе религии Айыы — представление о восьми богах или детях солнца, живущих на восьми небесах. Верховный бог Айыы Тайон живет на седьмом небе но люди его совершенно не интересуют, в отличие от Улу Тайона, живущего на третьем небе, и Аи Сыт, богини плодородия. Терис считает, что в религии Айы те же моральные принципы, что во всех остальных религиях. Например, нельзя убивать или есть другого человека, что с научной точки зрения одно и то же. В храме под руководством Териса лечат больных чем-то вроде акупунктуры, только в отличие от китайской техники, где тысячи точек, здесь всего 63. Когда кому-то нужна помощь, мы помогаем, даем совет безработному, бездетному, без пары. Лечим зависимости, алкогольные, наркотические, компьютерные. Для каждой проблемы свой ритуал. Мы используем древние средства. Нам не нужны современные психологи. Вот в храм пришла женщина, ее проблема, к счастью, не страшнее, чем дальняя поездка. терис достал тридцать разных лошадиных волосков и сжег их. Затем положил женщине на лоб кусочек бересты и попросил ее ни о чем не думать. Он тряпкой нагнал дым в ее сторону, звонил в колокольчик, хлестал ивовыми прутьями, ходил вокруг. И в конце уже взял плату. Он совершил очищение, и женщина готова к дороге. Через полгода после нашей встречи Терис умер, но храм Айы продолжает работать. Среди народов-охотников и оленеводов традиционного вероисповедания придерживаются эвенки, ханты, немцы и амурские народы. Это классический шаманизм. Два самых известных шамана постсоветского времени были эвенками. Матрена Кульбертинова умерла на 108 году жизни в 1996 году. Исследователь шаманизма Анатолий Алексеев встретил ее в 1995, -м. у него тогда были проблемы с сердцем. Кульбертинова приказала ему обнять олененка за шею, а сама била в бубен. Во время ритуала она поменяла сердце Алексеева на сердце оленя и больше сердца его не беспокоило. Последний великий шаман Савей скончался в 2013 году. Алексеев был чем-то вроде его менеджера. У Алексеева есть фотографии, на которых за спиной шамана видны красные полоски света. Алексеев говорит, что это потоки энергии. После Кульбертиновой и Савея великих шаманов в Якутии не появлялось, но многие из современных шаманов называют себя их учениками. Одна из них — живущая в Якутске Анна Сафранеева. Ее называют Удаган — женщина-шаман. «За неделю до смерти Савей сказал мне, что я сильная и приду на его место», — рассказала она. Я встретился с ней в обычном многоэтажном доме. Красивая, одетая по западной моде женщина средних лет — Поведала мне, что ее бабушка тоже была шаманом. самана практикует уже 15 лет. Я ездила в Москву депутатов Думы и генералов лечить. Сафранеева открыла зеркальный гардероб в спальне и достала шаманское одеяние. Кожаный головной убор, с которого свисал конский волос, скрывающее лицо. Палка и шаманский бубен, его оборотную сторону с рисунками, видит только шаман. Накидка из лосиной шкуры, расшитая бубенцами, копытцами и металлическими украшениями, символизирующими духов-помощников. Или си хвост под мышкой. Она начала прыгать и стучать в бубен в нарастающем темпе. Это было не настоящее погружение в трещину между мирами. Сафранеева лишь показала, как это проходит. Соседи за стеной не реагировали, видно, привыкли уже к шаманским пляскам. Софранеева сказала, что шаманский ритуал она проводит редко. Она призывает духов-помощников и обращается к ним. Это может продлиться один-два часа. «Я лечу на высоте одного метра», объясняла Сафранеева прыжки, важную часть ритуала. «Однажды я так высоко взлетела, что оленеводам пришлось вытягивать меня назад». Полеты с духами в небеса — это основной элемент эвенкийского шаманизма. И Сафранеевой они прекрасно подходят. Ее тотемное животное — стерх, белый журавль. Его изображение висит на стене. Анна — каталык, Анна — стерх, это ее псевдоним, то есть шаманское имя. «Я чувствую, что у вас очень чистая душа», сказала она, когда мы прощались. «Я должен был заплатить и уйти». У шамана были дела поважнее. Она говорит, что лечит очень сложные переломы и недуги, сращивает кости и поднимает на ноги. На кухне уже ждала женщина, она выглядела обеспокоенной. Она приехала за тысячу километров из города Мирный, Оказалось, ее сын упал с электрического столба и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Этот случай, вероятно, потребует переодевания и бубна. Сафранеева осторожно говорит о шансах на выздоровление. Иногда получается, иногда нет. В интернете якутская певица Ника пишет, что Сафранеева вылечила ее, когда та упала с высоты 4 метров и сломала позвоночник. «Мне сказали, что я много месяцев буду прикована к койке». Она пришла в больницу, осмотрела меня и сказала, что поднимет меня. Уже на следующий день я могла сидеть, через две недели ходить, а через месяц я уже снова выступала. Наверное, она почувствовала мое безграничное доверие. Я отдалась на ее волю. Видимо, вера очень сильная вещь. Являются ли Сафронеева и ей подобные истинными шаманами или они шарлатаны? Ответ прост. Настоящий шаман тот, кого общество считает таковым. Вопрос не в том, заслуживает или не заслуживает веры шаманизм по сравнению с книжными религиями. Это просто вопрос того, во что ты веришь.